От дерзкого ответа, который в интимной атмосфере девичьей спаленки, кровати под балдахином, манящий откинутых одеял, подушки, еще хранящие отпечаток ее головы, прозвучал довольно вызывающе, его снова окатило желанием. То была сцена, пригодная скорее для обольщения, чем для знакомства двух царственных особ. «Я подожду вас в приемной». — резко сказал он, — словно это по ее вине не мог избавиться от мысли, каково было бы сжать в объятиях юную красотку, каково было бы купить ее для себя, не для сына. — Сделайте одолжение, — холодно отозвалась она. Он развернулся и вышел из комнаты так резко, что едва не столкнулся с принцем Артуром, который неуверенно топтался в дверях. «Осел — Осел! — буркнул король. Принц, бледный от волнения, нервно откинул упавшую на лоб светлую прядь и промолчал. Чертову дуэнью отошлю прочь, если появится случай, сказал король. И всех остальных тоже. Нечего мне тут Испанию разводить. Народ этого не потерпит, да и я, черт побери, тоже. Народ, вроде не против. — Похоже, простому люду принцесса нравится, — вяло возразил Артур. — Люди из эскорта говорят... — Это потому, что она носит эту дурацкую шляпу, потому что зрелище непривычное. — Как же! Испанка! — Потому что молоденькая и... — он запнулся... — и хорошенькая. — Правда? — оживился принц. — Хорошенькая. — Разве я только что не вошел туда, чтобы это проверить? Однако ни один англичанин, сын мой, не потерпит этих испанских глупостей, едва они потеряют свою новизну, и я, понятно, не потерплю. Цель этого брака — закрепить союз между нашими странами, а потому, нравится испанка кому-нибудь или нет, ты на ней женишься, и лучше бы ей уже выйти». Не то она мне не понравится, а это единственное, что может иметь значение. «Да, придется выйти. Я выиграла только краткую передышку, и знаю, что он ждет за дверью в мою опочивальню, только что показав всем и с большим опломбом, что если я не выйду к нему, гора пойдет к Магомету, и тогда я снова окажусь в ужасном положении». Я отстраняю донью Эльвиру, дуэнье мне больше не защита, и иду к двери. Слуги мои остолбенели, окаменели, словно рабы в арабской сказке. Они изумлены неслыханными манерами английского короля. Сердце мое стучит так, что отдается в ушах, я в этот миг не только девица, страшащаяся выйти на люди, но и солдат, рвущийся в бой, сгорающий от жгучего зова опасности, желающий не бежать от нее, а оказаться перед ней лицом к лицу. Генрих Английский желает, чтобы я встретилась с его сыном в присутствии его дорожного конвоя, без церемоний, не соблюдая приличий, словно мы горстка крестьян. Что ж быть посему? Принцесса Испанская не допустит, чтобы кто-то заметил ее страх — Я сжимаю зубы и улыбаюсь так, как учила меня мать. Киваю Герольду, который сбит с толку не меньше других. «Объявляй мой выход!» Сам не свой, он распахивает двери и заученно возглашает. «Инфанта Каталина! Принцесса Испанская и Уэльская!» «Это я!» «Настал миг моего торжества!» И я делаю шаг вперед. Инфанта Испанская, с лицом открытым всякому взору, Замерев на мгновение в темном дверном проеме, Проследовала в комнату, и лишь алый румянец, Загоревшийся на щеках, выдавал, чего это ей стоит. Принц Артур, стоявший подле отца, перевел дух. Оказалось, она в тысячу раз красивее, чем он ожидал, И в миллион раз надменней. На ней платье из черного бархата с разрезом, в котором виднелась красная юбка. Квадратный вырез лифа не скрывал увешанной нитками жемчуга пышной груди.